Глава 1. Ведьмины корни. В комнате Аксении Фёдоровны, несмотря на удушающее пекло Жнивеня за окном, было до невозможного холодно и слишком темно. Жнивень — старославянское название Августа. В последние дни бабушка Варвары совсем сдала. Прекратила спускаться, трапезничать, не выходила на аккуратную липовую аллею, не сидела в заботливо подкрашенной белой краской беседки. В третий день месяца она сослалась на летнюю духоту и головные боли. На четвертый не сумела подняться с кровати. Приехавший семейный доктор лишь сочувствующе развел руками. Была в его жести беспомощность, кольнувшая Варвару тревогой. «Возраст, дорогие барыни, непоколебимая страшная вещь. Уважаемая Аксинья Федоровна разменяла девятый десяток. Удивительная длина жизни. Богу угодно прибрать ее. Но явных причин и болезней я не нахожу. После его приезда матушку словно подменили. Заботливой дочерней рукой она отправляла все новых и новых служанок для облегчения последних материнских дней. Коротала долгие летние вечера, сидя в высоком кресле у кровати Аксиньи. Но вот в Варваре она заходить в бабушкину комнату строго-настрого запретила. Позволила лишь одну встречу под своим пристальным надзором. Когда бабушка с улыбкой протянула внучки свои руки, мать неожиданно злобно выпроводила Варвару за двери. Попрощались и полно, нечего тебе смотреть на увидание родного человека. Сбереги образ снежной и пышущей здоровьем женщины. В голосе звенела та самая сталь, которую слышала Варвара в далеком детстве с уст обожаемого батюшки. На десятом году ее жизни отца сбросила лошадь. Смерть его была быстрой и безболезненной. Только этой мыслью оставалось утешаться. И тогда матушка взяла на себя главенствующую роль. Неоднократно Варвара замечала за нею его замашки. То устало разотрет виски, с резким выдохом выравнивая натруженную долгим сиденьем за документами спину. То скажет холодно, так что пререкаться становится боязно. Для крепостных не переменилось ничего, а пред Варварой схлопнулся знакомый устоявшийся мир — оставив с пустой тяжестью на сердце и убежденностью, что судьба ее бессовестно обокрала. Не было больше душевных разговоров и отцовских объятий, не было желания делиться самым сокровенным, глубоким и затаенным. Матушка не принимала ее эмоций. Сухая, черствая, она, несомненно, желала для дочери всего лучшего, но к чувствам ее была глуха. Существовал лишь долг — обязанности и укоры, если сил Варвара для достижения достойных результатов было недостаточно. Все переменилось, когда к ним в поместье переехала бабушка. Варвара вновь научилась дышать. Рядом с Аксеньей Федоровной не нужно было маяться, обличая чувства в красивые обертки подобающих слов. Мудрая женщина понимала ее, как никто другой. Поддерживала, защищала от давящего материнского напора скрипучим низким голосом. И тогда матушка нехотя отступала, кривила подведенные губы, приглаживала черные, как смоль, волосы, уложенные в тугой пучок, и поспешно удалялась прочь. Совсем разные. Порой Варвара изумлялась, как у заботливой, открытой женщины могла появиться такая холодная и спокойная дочь». Будто бурный несокрушимый поток дал жизнь бездонному черному озеру, покрытому толще непробиваемого льда. Невероятно, но вместе с Аксиньей в поместье забрался страх. Служанки достали нательные крестики из-за шиворотов льняных рубах. Теперь они красовались гордо, отливая железными боками, притягивая взгляды бельмом на светлой ткани. Бабушка лишь тянула линию тонких губ в жесткой улыбке. «Вида моего боятся, ведьмы считают. Варюшка, не бери до головы, пущай. Уж школе им так спокойнее, так пусть хоть на лбу защитные молитвы начертают и святой водой по вечерам отпаиваются». Материнское начало не было знатным. Бабушка, ее бабушка и прабабки, которых она помнила, каждая женщина их рода была деревенской. Но особенной сталась одна Аксинья Федоровна. Родилась она лютой зимой, словно из этой ледяной пурги и сотканная, белоснежная кожа, легкие, едва приметные белый пух волос и алые глаза. Чудом было то, что прабабка не пожелала от нее избавиться, что ребенок выжил и вырос, не зная боли материнского отторжения и разочарования. Бедная крестьянская семья слишком долго ждала своего первенца и полюбила его таким, каким даровал Господь боящимся солнца, презираемым другими деревенскими. Они дали Аксинье все, на что были гораздо ⁇ любовь, заботу и полное безоговорочное принятие. Спина ее не знала розги, не слышали укора уши, от того, зная цену себе. Никогда она не слушала языкастых деревенских, их проклятия отлетали, что мелкие камешки от ствола стройной березы. Именно так безбрачная, одинокая женщина потом воспитала и свою единственную дочь — ее матушку. Гордячка, статная красавица, унаследовавшая от безымянного отца черную гриву гладких волос и глубину темных глаз. Настасью боялись не меньше, чем ее матушку. От красоты и грации мялись, терялись на храпистые деревенские парни а девки злобно нарекали ее очередной ведьмой, прикрытой хорошенькой человеческой личиной. Необычные матери и ее дочки приговаривали все дурные события. Моровые поветрия и падеж скотины. На них наговаривали все привороты, когда очередной муж просыпался в любовной испарине, шепча чужое имя. Оттого брак между дочкой простой казенной крестьянки и приметившим ее молодым барским сыном — не вызвал у народа удивления. Только страх да возмущенный ропот. Шептались и свободные, и крепостные. Волос у ее бабки бел от того, что каждую ночь под лунным светом пляшет она с чертями до да сатаной, а глаза красны от крови, которую вдали от людского глаза льет она на матушку-землю. Не выдерживает Аксинья полуденного солнца, ибо сам Господь от нее отвернулся. «Как пить дать?» приворожила к своей Настасье барского сына. И родиться в том союзе сила людской и ведьмовской не меньшее, чем настоящее чудовище. И родилась Варвара. Отцовская копия, длинноногая, широкоскулая, все детство служанки посмеивались над неказистым тонкокосным вороненком. «Где в таком тельце завестись пышному женскому здоровью», «В каких чреслах погодя вынашивать барских дочерей и благородных наследников?» Да только замолкали они, стоило Варе обернуться на нестройные смешки и шепот. «Глаза!» Унаследовала она от бабки своей ведьмовские глаза. Так решили все сразу. Не алые, нет, пронзительно-сиреневые, в яркой радужке которых глубоким пятном сиял черный зрачок. Погляди дольше, затянут в черный омут, закружится голова, нечеловеческие, видно ж сразу, колдовские. Вспомнились крепостным бесовские силы их рода женского сразу, как только матушка выделила опочевальню для Аксиньи Фёдоровны. К Варваре намертво прикипело прозвище «Ведьма-барыня», тайком произносимое во время тяжелой крестьянской работы. Да только ей все едино было» пока никто в глаза подобное сказать не осмелился. Трусливо прятали взгляд, опускали головы, с замиранием слушали. С неё и этого достаточно. Варя знала, что слово её ненарушимо, что власть в поместье оспорить никто не сможет. Это вливалось в нее с молоком. Об этом шептала мать вместо сказок на ночь. «Умей распоряжаться своей силой и умей склонить голову перед силой тех, кто добился большего» подстраивайся, будь мудрее, хитрее. Не забывай, что власть женщины в ее коварстве. И она понимала, слушалась, не смела возразить. Кроме одного раза, когда материнское слово оказалось слабее душевных терзаний, потому что иначе жить было страшно и тошно. В холодной комнате Аксиньи Федоровны так едко пахло полынью, будто каждую ночь здесь жгли из нее кострища. В углах клубились дымные тени, трусливо отдергивали щупальца от маленького распахнутого Насте шакошка, словно жалкие крохи солнца из-за плотно задёрнутых штор смогли бы их разогнать. Бабушка выглядела совсем худо. Алые глаза стали почти карими, потемнели, подернулись мутной пленкой. Ее не мучили ни лихорадка, ни кашель или бред, но Аксинья чахла. Запали морщинистые щёки, Поблек белый густой волос, путаясь в колтуны до да неровные космы. Вынужденная притаиться за раздевальной перегородкой, Варвара решила, что непременно велит раздать по три удара розгами каждой служанке, допустившей такой вид драгоценной бабушки. В полынную вонь вплетался другой аромат, приторно-сладкий, чем-то страшный. От него волоски приподнимались дыбом. Хотелось забиться в угол и отчаянно разрыдаться. Но Варвара держалась. Плотный воздух с трудом протискивался в легкие, сердце испуганной птицы трепыхалось в груди, стучало так быстро, что темнело перед глазами. В один миг она держала слабые руки бабушки в своих, трепетно сжимая прохладные пальцы, а в другой — мышью таилась в темноте, зажимаясь в прикрытый бордовой перегородкой угол. В полумраке различалось лишь изголовье кровати и кусок высокого резного кресла, в котором сейчас устроилась матушка. Пальцы нервно подрагивали, поглаживали отполированный резной подлокотник. В голосе — мрачная решимость. «Мне сорока на хвосте принесла, маменька, что дочь моя в твою комнату зачистила без спросу. Моего наказа не слушается. Для чего она вам? Разве не с кем коротать свой досуг?» Аксинья хрипло засмеялась, по ладышкам Варвары мазнула невесть откуда взявшимся ледяным сквозняком. «Губы да зубы два забора, а удержу нету. Не врет твоя представленная девка. Заходила ко мне внучка. Да давно это было. Решилась снова проститься. Исход моей жизни ей понятен. С кем мне досуг свой коротать здесь? Боятся меня твои служанки. За кресты хватаются, до да Господним знамением крестят. Никто за руку не поддержит, ежели не внучка». «Красиво наша Варвара. Скажи, в самый цвет свой входит, в самую силу, как ты когда-то. Не смей!» Через стиснутые зубы змеиным шипением выдохнула Настасья, а в голосе страх, чистый, как хрустальный ручей. Переливается, журчит. Варвара потянулась ближе к перегородке, бледные пальцы сжались на краю. Выглянула. Встретилась взглядом с насмешливо искрящимися алыми глазами. Бабушка тут же отвернулась, не желая ее выдавать. «Я тебе столько девок прислала. Выбирай любую, коль желаешь. А хочешь, мужика пришлю. Кого угодно, только Варвару мою не тронь. Для нее другая судьба уготована, слышишь? Не смей травить ее этой проклятой богомерской ересью. Не твори с ее судьбой то, что сотворила с нашими. Не сила это слышишь?» «Проклятие! Не губи кровь от крови своей!» Руки на кресле напряглись, побелели вцепившиеся в подлокотники пальцы, и Настасья подалась вперед. Почти нависла коршуном над беспомощно распластанной по подушкам уставшей женщиной. Варваре бы выйти из убежища, одернуть родную матушку, да только тело парализовало непонятным животным страхом. В глазах бабушки померк насмешливый огонь. Улыбку стерло с узких губ. Там загорелось что-то другое, не рассмотреть из своего угла. Но что-то темное вскинуло свою голову в глубине старушечьих зрачков, заворочилось. Мать отпрянула, с тихим шелестом платья впечатались лопатки в высокую спинку кресла. Когда переменился голос Аксеньи, тогой узел беспокойства заворочился внизу живота. «Позабыла ты, Настасьюшка, как яд тот вывел тебя в люди. Запамятовала ты, какой ценой получила драгоценного мужа и пуховую перинку под спину, забывая о мозолях на ладонях. Так я напомню, чтоб благодарный до краев своих стала. Моя это заслуга, и краса твоя моими стараниями выделана. Я тебя создала такую, твои высоты». Твои радости, даже дочь твоя. Богомерзких деяний итог. Не забывайся, Настасья. Как и вы, маменька. Ежели настоятельного совета моего не слушаете, я запру вас в комнате. И велю до смерти запороть каждую, впустившую мою дочь или на миг позабывшую в ином месте ключ. Зашелестело мягкое платье поднимающейся женщины. Варвара отпрянула обратно за ширму семь быстрых ударов сердца, бьющих в голове колокольным набатом. И дверь прикрылась. В тяжелом замке щелкнул поворачиваемый ключ. Они вместе молчали. Бабушка думала о своем, наблюдая за петляющим полетом соринки в солнечном луче. Варя пыталась отдышаться. Она позволила себе упереться руками в коленки, сгибаясь под тяжестью неожиданного облегчения, и, шумно выдохнув, Облизала пересохшие губы. Натерпелась, Варенька. «Коротать тебе теперь часы со старухой взаперти, пока служанки ужин не поднесут. Недолго мне совсем осталось. До того часа уже и не дотяну. Страшно, что смерть мою увидеть придется. Неприглядной она будет». «Что же вы говорите такое, бабушка?» Варя резко выпрямилась, от перемены положения повело в сторону, заставляя опереться о стену прежде, чем направиться к креслу у кровати. «Расскажите мне, бабушка, о чем вы речь вели? Почему на самом деле мне сюда ходить не дозволено?» Аксиния поманила к себе пальцем, заставляя опуститься на колени перед кроватью. Руки уперлись в холодные, выбеленные долгими стирками простыни. «Страшится она силой той, что нам по праву отдана. Боится, что не совладает, отреклась, и тебя в клетку золотую запереть надеется. Для неё это лучший исход, выше уже и не чаять. Так боится, что девок одну за другой шлёт, то чернобровую, то светлоглазую, будто какая-то из них той силы достойна, того могущества и власти». Будто скину я с себя тот груз, как собака хвостом от подросшего щенка отмахивается. А ты достойна, Варвара, слышишь? Зря боится, Настасья. Дух твой крепок, не сломишься, не одичаешь. Сила-то крылья дает. Страшные, черные, Да только расправишь их, и она тебя к небу поднимет, возвысит. В твоей крови она... «Давно тебе даровано. Боится мать твоя, что коснусь я тебя перед отходом. Да только дело давно сделано. С рождением твоим это предписано. В крови зверинной читается. В вое волчьем слышится. Слышишь, она бурлит в тебе. Зовёт». Голос Оксини стихал, замедлялся. Последние слова бабушка едва выговорила в подставленное к самым губам ухо. Шепот не грел, сжег железом. Уставшие глаза моргнули и прикрылись. Дыхание Аксинии Федоровны выровнялось. Бедняжка, бред начался, не иначе. С разочарованным вздохом Варвара поднялась, подоткнула одеяло под хрупкие тонкие руки, погладила бабушку по спутанным волосам, поцеловала морщинистый лоб. Убраться из комнаты было несложно. Не раз она выскальзывала в окна в далеком детстве — Однажды оступилась и упала с крыши конюшни. Тогда матушка вызывала врача и долго не отходила от ее кровати. А когда Варя оправилась, еще две седмицы отпускала язвительные замечания в сторону ее рассудка. Бесстыдно задирая длинные юбки подола, девушка перекинула ногу через узкий подоконник, склонилась, протискиваясь в небольшое окно, и уцепилась за резной отступ. Раньше она была меньше — а завитки аккуратного приметного козырька больше. Один шаг до крепко спутанных лоз девичьего винограда, аккуратно, чтобы не соскользнули пальцы, а дальше спуститься на вытянутых руках, нашарить лозу постарше и покрепче. Она сама не заметила, как оказалась на земле. Сердце стучало уже от радости, детское озорство вернуло покой тревожно ворочающейся душе. А сзади, как и когда-то в далеком прошлом, к себе притянули крепкие руки. Оглядели живот, дразняще поднялись по выступающим ребрам. Варя не любила корсеты. Не любила ту боль, что неизменно следовала за нынешней модой. И, несмотря на осуждение матушки, надевала их лишь тогда, когда того требовал светский прием или визит гостей. Ей нравилась свобода, возможность дышать полной грудью и наедаться до треска кожи. Варвара любила тепло, что дарили пальцы Грия любила больше всего на свете и не желала разменивать это чувство на холод, сжимающей плотной ткани. Припомнили детство своё, Варвара Николаевна. А ежели кто увидит юную барыню за таким непотребным делом? Мягкий проникновенный голос послал мурашки по обнаженной шее, от мелодичного тихого смеха взлетела мягкая прядь черных волос, опустилась к ключицам. Она засмеялась в ответ — откинулась назад, позволяя прижать себя ближе к горячему юношескому телу. Грей — такой родной и до боли знакомый ей Грий, Он снова приехал в поместье. Встречаться негаданно стало давней их традицией. С девяти лет, когда погодки остервенело, зарывали друг друга в ледяной тяжелый снег. Тогда он кричал, что ненавидит ее, и не будь анабарской дочкой, непременно утопил бы в пруду, Тогда синеглазый русоволосый мальчишка обзывал ее упырихой и на иностранный манер вампирийцей. Брезгливо передергивался всем телом, когда Варвара презрительно щурила непривычные взгляду приезжих сиреневые глаза. Каждую зиму матушка с отцом обновляли семейные портреты. Их писал известный на всю империю Евсей Иванович Соломут. На столичный манер, с тонкими мазками и до нелепого смешными белоснежными париками на родительских головах. Умиляясь, матушка попыталась нацепить подобный на Варвару. Сражение это длилось долгих двадцать минут. В пылу боя Варвара пообещалась выпороть настаивающую нянюшку, служанок и смертельно обидеться на мать. Каждый год портреты в галерее добавлялись в встроенный ряд их идеальной семейной жизни. Менялись наряды. Разрастались морщинки у глаз, вытягивалась и хорошела неказистая Варвара. А вместе с тем крепла неожиданно возникшая нежная дружба меж барской дочкой и отпрыском художника. Николай Митрофанович всегда благоволил творческим людям. Некоторых из особенно одаренных собственных крепостных он разослал учиться ремеслу в академиях, Разве было что престижнее, чем иметь в своей коллекции прекрасного талантливые жемчужины, которые можно упоминать в широких кабинетах, прикрытых густым табачным дымом? Вот и соломуты у них прижились. Распрощавшись по лету, отец и сын отбывали к столичному дворцу и огромным роскошным домовладением столбовых дворян. Работая, не покладая рук до первых морозов, они непременно возвращались зимой в их тихое поместье на окраине Костромской губернии. Пока столицу охватывали скука и холод, они грелись у камина, смеялись и обсуждали новости. Грей неспешно перенимал искусство отца, а она стала его первой натурой. В Варваре принадлежала первая картина, вышедшая из-под его кисти — Ей принадлежал первый поцелуй и первая влюбленность юноши. Молодой не хотелось верить, что и его сердцем она завладела так же безраздельно, и он ни разу не позволил ей в этом усомниться. Целовал руки, бросая искрящиеся озорные взгляды из-под густых пшеничных ресниц, шептал горячие слова, от которых сладко крутило нутро и трепетно заходилось сердце, разливая по щекам румянец. По достижении совершеннолетия и достойного мастерства в своей профессии Грий начал приезжать в поместье Глинки и летом. Основную клиентуру взял на себя отец, управлялись заказами они ловчея, и теперь времени на встрече было больше. Матушка всегда радушно принимала младшего из рода Соломутов, однако с каждым годом внимание ее к Грию становилось все пристальнее, и Варваре хотелось верить, что о взаимных чувствах она догадается не ранее, чем юноша решится к ней посвататься. Может, сие события обрадуют ее этим летом? Варвара достигла совершеннолетия. Мысли о их совместной жизни, пусть и не такой беспечной, заставляли сердце трепетать и волноваться. Прохладные пальцы девушки опустились на загорелую кожу скулы, скользнули к губам ласкающим движением. «Ежели кто-то увидит сейчас барыню, ни о тех непотребностях языки понесут по округе...» «Грей, ты вернулся!» Она повернулась в объятиях, мягко коснулась кончиком носа гладко выбритой щеки, потерлась, прикрывая глаза. Гармония и покой. Варвара чувствовала себя так мирно, когда он был рядом. «Настасья Ивановна всю усадьбу переполошила. Впервые меня не встретила». Каждая служанка твое имя кличет, разве что только под кустами не выискивают. В мягком голосе улавливалась лисья насмешка. Пальцы Григория поймали подбородок, приподняли лицо, и она встретилась с теплым и скрящимся взглядом. Приворожила меня не иначе. Ведьма моя, душа моя, ни на миг не забыл. Опустил голову, и Варвара потянулась навстречу манящим приоткрытым губам. Сколько еще им так тихомолку увидеться? Страх, что матушка отвергнет несостоявшегося жениха, был силен. Он ворочался змеями в животе, давил, крутил в узлы и заставлял леденеть кончики пальцев. «Разве многого Варваре хочется?» «Не выйдет получить материнское благословение. Сбегут. Как пить дать сбегут. Будут вольными, свободными». Грейс станет рисовать знатных господ, она приживётся гувернанткой в чужом барском доме при озорном ребенке, которому положено знать азы счёта и азбуки. Варвара поможет освоить этикет, танцы и иностранные языки. А затем будет гордиться поступившим в гимназию малышом, станет чаять о его продвижении вперёд, университет, высокие должности, хорошая обеспеченная жизнь. У них всегда будет выбор. Если человек не видит выхода из западни, значит он недостаточно решителен или сломлен. Чудно, но уверенность в себе и боль распахивают двери, в которые раньше ты бы и не шагнул. Украденный поцелуй был сладким, глушил, пускал шумную горячую кровь по ушам. Она прижималась к Грею сильнее, чтобы чувствовать каждый изгиб тела, впитывать запах, таять восковой свечой в подхвативших сильных руках. Когда его язык скользнул в рот, мягко, без напора, она почти уверовала в существование рая. «Рай здесь, рядом с ним». Послышавшиеся громкие причитания за углом дома заставили их отскочить друг от друга. Оглушенная поцелуем, Варвара не сразу разобрала слова, переводила ошалелый взгляд широко распахнутых глаз с лукаво улыбающегося Григория на выходящих к аккуратной дорожке служанок. «Легко говорить тебе, Мавра!» Барни-то наш совсем из ума выжила, заказ узнаешь, как оттаскала. Да кричит, ключом перед носом размахивает. Говорит: ежели девка не найдешь, теперь Варвару Николаевну, продам и глазом не моргну. Да как же так? Я ж в семье самая старшая. Кто мирожку моего досматривать будет? Ребенка горького. Визгливые ноты опускались, грозясь перерасти в громогласный рев. Стоило служанке поднять голову и увидеть у разросшихся лип Варвару, причитания стихли. Девка взвизгнула, широко всплеснув руками, и бегом ринулась в ее сторону, падая в траву на колени. Взметнулась и опустилась рядом порядком потрёпанная коса. Видно, матушка и правда оттаскала крепостную за волосы. К великой досаде Варвары она заревела. Громко, во весь голос, видно, напряжение и страх сделали свое дело. «Не губите, юная барыня, не на кого оставить брата моего. Матушка ваша зверствует, вас к кабинету кличет. Господа ради, Варвара Николаевна, пойдемте к кабинету. Век вашей доброты не забуду. Только не губите. Не хочу я из родной избы уезжать. Продаст меня барыня. Клялась, что продаст». Скользнули в дразнящей ласки по спине тонкие пальцы художника, в глазах грея насмешка. Хитрый плут поклонился, мазнув покрасневшими зацелованными губами по костяшкам ее пальцев, и неспешным шагом отправился к конюшням проверять свой багаж. На вареном же подоле болталась голосящая крепостная, монотонно припечатывающая лоб в пышные травы. Жалость к себе больно куснула за подбородок. Надо же, как ни никчёмно закончилась первая встреча после долгой разлуки. «Полно тебе! Не реви! Иду я уже!» Ей пришлось потрудиться, чтобы выдернуть платье из цепких рук служанки. Вой мигом стих. Проворно вскочив на ноги, та громогласно хлюпнула красным носом и вытерла дорожки слез рукавом рубахи. «Благодарствую, Варвара Николаевна!» Она так и тянулась всхлипывающим хвостом до самого кабинета. Шаркающие шаги вызывали раздражение, но как нельзя, кстати, отрезвляли. Коридор сменился узкой лестницей на второй этаж. А Варвара не видела ступенек. Перед глазами солнечный силуэт гречо любимого, возмужавшего за полгода Грия.